пелок. Огромное человеческий рост овальное зеркало в серебряной раме отражало комнату, слабо освещенную огнем, пылающим в камине. Дверь в комнату распахнулась, и вошла женщина. Мимоходом она бросила на невысокий столик сумочку и перчатки, подошла к окну и надолго застыла, всматриваясь в темноту. За окном был темный сад, декабрьская тьма закрывала собой кусты и деревья. Но женщина и так знала, что в саду растут розы, пальмы и прочее. Зачем неустанно устанно даже и в декабре ухаживают два садовника? Еще бы ей этого не знать, если она сама ежемесячно подписывала чеки на зарплату этих садовников. Сад кончался в метрах в шестистах от дома. Дальше была высокая металлическая решетка, а после нее начинался город. Там шумела, смеялась и пела Барса. Она дома не любила шум, смех и в особенности пение. Женщина подошла к зеркалу и задумчиво посмотрела на свое отражение. Сейчас, здесь, в собственной спальне, в доме, где до утра не появится никто, она скинула все привычные маски. Сейчас она выглядела так, как должна была бы. Очень немолодая, очень ухоженная дама без капли природной красоты. Седые волосы росли редкими кустиками, обвишие щёки на воде о бульдогах, а болотно-зеленые глаза под полуприкрытыми веками взирали на окружающий мир без какой-либо приязни. "Если вдуматься", сказала она вслух сама себе. и голос прозвучал резко. "Если вдуматься, то уже лет триста, как я должна была бы покоиться на Вышеградском кладбище, рядом с папочкой и мамочкой". Она вспомнила, как нашла в небольшой отцовской библиотеке тонкую книжку на неизвестном никому языке. Брат тогда посмеялся над ней. Мартешка, это книга заклинаний на древнем языке орков. Никто в Праге не умеет на нем говорить и читать. Даже пастор Пикард, даже сам рабе Бен-Цалель. А тебе и вовсе не зачем это читать. Женщины не бывают магами. Марта тогда страшно разозлилась на брата и сама себе поклялась что настанет день, когда она прочтет все заклинания из этой тоненькой книжечки. И прочла, услышала, как звучат шутковатые, неровные фразы, увидела, как от одного движения ее пальца мгновенно превращается в прах и пыль молодой и здоровый человек. Почувствовала, как опьяняет сила. Врал, братец. Женщины бывают магами. Она стала магом, еще и посильнее его самого раскрыв сумочку. Женщина вытащила из нее несколько конвертов и перебрала их, бросая просмотренное в камин. Магнуссен. Нет, дружок. На христианium мы больше не рассчитываем. Ковальский, Грянель, Бендржах. С каждым следующим конвертом ее лицо мрачнело. Наконец, последнее. полетел в огонь, сопровождаемый энергичной и совершенно непристойной фразой. Слегка успокоившись, Хозяйка дома налила себе вина из стоящего рядом с кроватью графина, подпила несколько глотков и сказала глядя сквозь рубиновую жидкость на огонь: "Подумать только, даже от браться, оказывается, может быть польза. А если в ней его опыты с эльфами, мне пришлось бы поменять планы. Конечно, это не совсем то, но если мои идиоты-помощники не сумеют добыть никого из королевских семейств, я обойдусь эльфийской кровью". Да имболка еще два месяца. Я все успею подготовить. Ах, лавиния, лавиния, как же ты мне надоела. Вино сегодня явственно встона и она отставила бокал. Ну да. Оглядываясь назад, она понимала, что многое стоило бы сделать иначе. Может быть, даже и менее жестоко. Впрочем, перед собой можно не лицемерить. Вот уж о чем она никогда не задумывалась так это о какой-то моральной стороне того, что делала. В конце концов, ощущение собственного могущества пьет нет куда сильнее вина, так что о нравственной стороне дела можно уже забыть. Скоро, скоро ее могущество возрастет неизмеримо. Осталось несколько шагов. Надлажиться спать. Завтра она начнет новый раунд игры. И вот уж егота она точно выиграет. Конец второй книги.